кладовой остро пахло дымом. Павел Остапович лежал на кровати. Сур стоял над ним и жалобно говорил по-армянски, ударяя себя по лбу кулаками. Он совсем задыхался. Мрачный, но нисколько не испуганный Степка стоял, набытившись и не смотрел в ту сторону. Я прошептал. стёп как это получилось? Он умер?» Степка дернул плечом. «Я понял, умер».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 Я держался за край стола. Ох, слишком многое случилось за одно утро, и конца событий не было видно.